Господин с горы притворяется знахарем. Господин с горы спустился с Хулишань этим же вечером, прихватив с собой персиковую ветку обращения. Он был настроен решительно, вернется на Таушань и отомстит Даосам. Он выбрал направление и взял низкий старт. В прошлой жизни он мог передвигаться бесконечно быстро, благодаря духовным силам и полагал, что способен на это и в жизни Лисий. Результат превзошел все ожидания. Лисы-оборотни могли двигаться даже быстрее, чем бессмертные мастера. В скорости равных им не было. Он буквально за несколько секунд пересек лес. Дорога к горе Таушань заняла у него четверть часа. Он вихрем проносился через леса, поля и человечьи поселки. Человеческий глаз не был способен различить двигающиеся с такой скоростью предметы. Люди, мимо которых он проносился, думали, что налетел ветер. Возле самого поселка у Таушань господин с горы остановился и достал персиковую ветку. В человека он превратился с первого раза, настолько был сосредоточен на грядущей месте. Но восходить на Таушань он не торопился. Пока он бежал к горе, он вспомнил, что и как там устроено. Таушань была горой даосов. Пусть они и были никчемными, но все же оставались даосами. Гору пронизывала цепь сложных барьеров. Повсюду были талисманы от злых духов. Господин с горы злым духом не был, но он все-таки был лисьим демоном. Что бы это ни значило. Демоны на Таушань взойти не могли. Вернее, могли лишь в одном случае, если их туда пригласили. Этот принцип срабатывал с любой нечистью. «Нужно, чтобы меня зазвали на гору», подумал господин с горы. Он несколько поостыл и теперь мыслил относительно спокойно и рассудительно. Прежде чем напрашиваться на приглашение, нужно разузнать, как вообще обстоят дела на горе. Он ведь здесь пятьдесят с лишним лет не был. Что угодно могло произойти. Решив так, он зашел в чайную. Слуга тут же подсуетился, усадил его за стол и принес готовый чайник. Господин с горы огляделся, пошарил за пазухой и положил на стол кусочек золота. Слуга впился в золото жадными глазами. «Скажи, правда ли, что это гора Даосов?» спросил господин с горы, указав на Таушань. «Мне сказали, что в здешних краях живут бессмертные мастера. Я бы хотел их повидать». «Да, какие бессмертные мастера?» фыркнул слуга. Это замечание очень удивило господина с горы, и он потребовал объяснений. «Некогда на горе жил настоящий бессмертный мастер», начал слуга с позволения хозяина и гостя, усаживаясь за стол. «Но он давно умер. Даосы сказали, что его настигло проклятие». За то, что он был высокомерен, но никто в это не верит. Он всегда был добр к жителям поселка. Они сами его извили». «Из что?» – переспросил господин с горы. «Извели. Это они его прокляли, так считают люди. Иначе бы их самих не настигло проклятие». «А их самих настигло проклятие?» – поразился господин с горы. Слуга утвердительно кивнул. «И что за проклятие?» «Никто точно не знает, но всем известно, что даосы с горы Таушань прокляты!» Господин с горы пригубил чай, размышляя. «Думаю, я мог бы им помочь», — сказал господин с горы таким тоном, точно говорил сам собой. «Я ведь странствующий знахарь». «Знахарь?» — спросил слуга недоверчиво. «А где же твоя шляпа, странника и заплечная котомка?» «Да вот же они, там, где я их поставил». Господин с горы пальцем указал в сторону. Две лежащие на полу соломинки превратились в шляпу с вуалью и бамбуковую котомку. «И как я их не заметил?» – озадачился слуга, почесывая затылок. Краем глаза господин с горы заметил, как хозяин чайный пошептался с еще одним слугой. И тот помчался так, что пятки сверкали по улице в сторону горы. Если он все рассчитал правильно, то даосам донесут, что объявился странствующий знахарь, специалист по проклятиям и он совершенно спокойно взойдет на гору по их приглашению. Даосов он не боялся. Он знал, что сильнее их. И четверти часа не прошло, как у чайной остановились четверо слуг с паланкином. Судя по одежде, они были стаошани. Даосы не утруждали себя бытовыми делами. За них все делали слуги. Пятый слуга вошел в чайную и почтительно поклонился господину с горы. Хашан, не соблаговалители навестить даосов, живущих на горе Таушань?» Они меня приглашают? Уточнил господин с горы. Его немало позабавило, что его приняли за Хашана. Он считал, что нисколько не похож. Он был прилично одет, платил золотом. Вероятно, шляпы с котомкой было достаточно, чтобы сойти за Хашана. Нужно бы еще и посох раздобыть. Да? ответил слуга, кланяясь еще почтительнее. «Даосы смиренно надеются, что уважаемый мастер посетит их и поможет снять проклятие, давлеющее над ними. Награда будет щедрой!» Хэшан навестит даосов», — сказал господин с горы, посмеиваясь краем рта. «Раз они так настаивают, но обещать ничего не могу. Прежде я должен на них взглянуть».